Глава 12 Аскезы. Откуда я возьму силу, чтобы совершать аскезы? Аскеза сама дает силу. Александр Хакимов. Когда вы контролируете речь и тело, это дает вам результат. Чистоту и силу влияния. Александр Хакимов. Сила аскез. Войдя внутрь, они оказались в зале, где находились различные предметы. В одной части был спортивный инвентарь, гантели, какие-то тренажеры, мячи, скакалки. В другой книге – книги, стол с настольной лампой тетради. В третьей – холодильник с надписью «Полезное питание». Недалеко от него стояла тумбочка с огромным будильником. Так, тут, мне кажется, даже если очень постараться, не угадаешь, о чем сейчас пойдет речь. Поделился своими ощущениями Алекс. Я теряюсь в догадках. Да, тема интересная и многими недооцененная. Потому что люди даже толком не знают, что это такое. Ты о чем? Сейчас мы поговорим про аскезы. Это из каких-то древних сказаний? Что это вообще такое? Ну вот. Я же сказал, люди толком и не знают об этом. И очень зря. Аскеза – это добровольное ограничение себя в чем-то для достижения цели. Например? Ну, скажем, ты говоришь, сегодня я ем только бананы. Или в течение месяца я буду ложиться во столько и вставать во столько. То есть мы создаем себе ограничения и придерживаемся их какое-то время для того, чтобы обрести какие-то блага. Это и есть аскеза. Хорошо, а зачем мне это нужно? Для чего вообще себя в чем-то ограничивать, еще и добровольно? Дело в том, что аскеза дает человеку силу. Характера, воли, уверенности в себе. А также внимание Она накапливает благочестие. Что? Это еще одно слово из словаря древнего фольклора? Засмеялся Алекс я рад что ты шутишь и вместе с тем если сейчас усвоишь то что я тебе пытаюсь донести можешь реально изменить свою жизнь дрюс посмотрел ему прямо в глаза хорошо хорошо прости я тебя отвлек то что оно силу воли дает и это поднимает тем самым уверенность в себе понятно а вот то что мы что то накапливаем я впервые слышу какой то религиозный сленг если честно ты главная суть пойми Не давай уму отвлекать тебя от сути на детали и какие-то ассоциации. Иначе рискуешь упустить главное. Хорошо, я понял. Слушаю. Благочестие. Представь себе банк, и в нем есть деньги. Ты пришел в этот банк, взял денег и покупаешь себе, что хочешь, да? Другая ситуация. Ты приходишь в банк, а там дре так громко хлопнул в ладоши что олег вздрогнул от неожиданности а там нет денег и у тебя еще там долг какой-нибудь не понимаю причем здесь банк также и благочестие когда оно у тебя есть ты можешь получить то что пожелаешь а если его нет не можешь так ты толком объяснишь что такое благочестие благочестие это результат каких-то твоих хороших дел И все наши поступки либо дают благочестие, либо его забирают. Например, когда мы употребляем наркотики, алкоголь, сигареты, поедаем животных, проявляем агрессию к людям, ведем себя недостойно или как жертва, в этом случае теряем благочестие. И говорится в ведах, что именно благочестие отвечает за то, сколько денег ты заработаешь. То есть, скольким людям ты помог. Сколько хорошего сделал, отдал. Сколько вообще от тебя пользы. То есть все добро, что мы делаем в этом мире, повышает наше благочестие. Кстати говоря, у Вриндавати есть книга «Секрет добрых дел». Там она доступна и подробно рассказывает о благочестии. Обязательно прочитай ее. Очень полезная книга. Хорошо, спасибо. Важно знать что аскезы также повышают наше благочестие, потому что мы себя от чего-то удерживаем и таким образом получаем силу характера. Поэтому уровень благочестия надо поднимать. И аскеза в данном случае – уникальный инструмент. Только без фанатизма. Ну все, пойду тогда штангу тягать и в 4 утра вставать. – рассмеялся Алекс. – Ты шутишь, а многие как раз и допускают такую ошибку. Как только узнают об этом механизме, сразу ударяются в крайности. Но важно понимать, что, как и в любом деле, фанатизм тут ни к чему. Фанатизм в аскезах может сильно нарушить психику. Да, я бы даже не подумал, это как? Ну вот, к примеру, мы узнали, что аскезы держать важно и решили. Давай-ка будем голодать. 30 дней. Дрес выкатил глаза, и это выглядело очень комично. Мы голодаем, и через неделю попадаем в психушку. Голод очень плачевно, сказывается на психике. Ум уже не удовлетворен. Он не получает еды. Подожди, при тут ум? Мы же не кормим тело. Физическому телу, наоборот. Хорошо, оно очищается. А вот ум требует еды. И когда он ее не получает, становится неудовлетворенным. Что тогда будет происходить? Появится агрессия? Да, и еще очень много плачевных последствий. Психика вообще может дать серьезный сбой. Я никогда о таком не слышал. Я занимался вопросами питания одно время. И сам лично видел человека, который взял на себя такую аскезу. А потом лечился в психиатрической клинике. И таких людей много. Я слышал о многих таких случаях. И ты же понимаешь, что сейчас речь не только о голодании, а о том, когда мы перебарщиваем со скезами. Ну а как понять, какая моя норма и где уже перебор? Надо слушать себя в эти моменты и чувствовать, когда уже начинает выносить ум. Скажем, я голодаю и все время думаю, иди Значит, тут уже начинается перегиб. Если говорить о голодании, к нему тоже надо подготовиться, приучать свой ум. Я как-то тоже голодал, на чае, правда. И чтобы семь дней на чае продержаться, я сидел много раз по одному дню. Потом по три дня, чтобы научиться чувствовать себя. И когда уже голодал семь дней, я тоже наблюдал за собой. Чтобы не получилось, что после семи дней я сорвался и начал жрать все подряд. И тогда это работает вообще в обратную сторону. Это как? Ну смотри, ты аскезу совершал, хвалил себя. Какой молодец у меня получается. Но если ум не удовлетворен, вдруг бам, в другую сторону качнуло и сорвался. Такое разочарование появляется. Закрепляется негативный отпечаток, самооценка падает. Еще пример приведу. Например, парень говорит, буду держать аскезу от секса воздерживаться. Я сейчас не говорю, надо или нет сексом заниматься, и парень этот начинает неправильно практиковать целебат. А что, в этом есть какие-то правила? Конечно. Важно знать, как удовлетворять ум. Если он не удовлетворен, повышается желание секса. Мы говорили уже об этом. Желание секса – одно из проявлений неудовлетворенности ума. И вот наш парень держится. Держится. Все его хвалят, какой он красавчик, сильный. А потом в какой-то момент психика не выдерживает. И его понесло направо и налево. Поэтому надо понимать, наш ум может нас с такой силой развернуть в обратную сторону, что нас так с ног собьет. Мама, не горюй. Поэтому никакого фанатизма. Обязательно слушай себе. Что ум скажет, насколько он против или нет. А как помочь себе держать аскезу, чтобы ум не бесился? Вспомни все то, что я тебе говорил о мини-привычках. По сути, создание новой привычки – это и есть аскеза? Спросил Алекс. Да, это может быть аскезой. Если, создавая привычку, твой ум выходит из зоны комфорта. Поэтому это применимо к аскезам. Начни с мини-аскез. Это первые шаги на большую дистанцию. Сначала делай аскезу на один день, потом на 3 потом на 7 Но важно, не ставь якоря. Якоря? Да, жесткие ограничения. Делай себе варианты поблажек. Что ты имеешь в виду? Допустим, ты решил, что завтра будешь сидеть только на фруктах и овощах. Но если вдруг случилось, что сорвался и объелся булочек весь день прахом. Если ты не выдерживаешь аскезу, уверенность падает. Если выдерживаешь, уверенность растет. Поэтому не ставь якорь. Скажи себе. Завтра я буду на фруктах сидеть, но если станет трудно, съем булку то есть дай ему дополнительную возможность. И ему тогда будет легче завтра. И даже если это случилось, ты понимаешь, что все равно входит в твою аскезу. Да, получается, как подушка безопасности на всякий случай. И тогда нет ощущения, что сорвался и проиграл? Да, именно так. И когда твоя вера укрепится, можно же сделать большую аскезу. Допустим, на 30 или 40 дней но только в том случае, когда ум окрепнет. «А здесь как с якорями?» «Точно так же. Не надо себе их ставить. Вот у меня, например, как-то было вот что. Я очень долго боролся со аскезами в питании. И понял, не ставите коря обязательная практика. А то было так. Я, допустим, решил. «Все, две недели питаюсь по-вегански». И тут какой-то праздник. Все едят, а я что? Сажусь и начинаю с ними есть. И уверенность моя опс и падает. И я думаю, вот, опять не выдержал аскезу, но ну, сегодня же праздник. Но все равно это удар по уверенности. И я перестал ставить якоря. Говорю себе. Две недели, но если что, могу поесть на празднике или у родителей. И все. Теперь, если по обстоятельствам я немного отступаю от плана, ум не беспокоится, я же якорь не поставил, и аскеза выполнена, и самооценка растет. Вот это то, что я хотел тебе рассказать по этой теме. Что мне надо сейчас сделать? Выбери две аскезы, которые хочешь выполнять, и расскажи, как планируешь это сделать. Хорошо, я хочу прочитать книгу, которая уже давно пылится на полке, и начать заниматься спортом. Поэтому первое время беру аскезу читать по одной странице в день, делать одно приседание или отжимание. Каждый раз, выполнив это, стану себя хвалить. Если почувствую, что хочу сделать больше, чем запланировал, буду делать, пока ум не скажет «хватит». Потом, когда я уже привыкну к этому уровню, начну повышать требования. Но не буду ставить и якоря, то есть дам себе возможность отходного пути. Но обязательно вернусь к намеченному. Это важно. Выполненная аскеза даёт силу позитивной отпечатки, а не выполненная наоборот. Ощущение провала бьёт по нашей самооценке. Вроде всё. Они взглянули на смотрителя. Тот одобрительно кивнул и мужчины двинулись к выходу.